Коснуться неба мы сумели. И что хотят все эти люди? И этот пап и этот город? Зачем наигранные чувства и многоликая свобода? И для чего нужны советы? Их дать легко, прожить вот сложно. Эта игра на атрибуте в моей эмпатии ничтожно. Но промелькнет наносекунда, и я уже в ловине счастья. Глаза закрою, улечу я и растворюсь в твоей я власти. Меня сражает альтер-эго, с ним я раскачиваю звезды. И если даже мир исчезнет, тебя найду я виртуозно. Любовь к тебе меня спасает. Ведь я люблю, как любят дети. И каждый шаг с тобой считаю, и это роскошь на планете. «Мне нужен ты, ты — это чудо!» Как тот фрагмент, что у Ремарка. «Ты появился ниоткуда, но лучше не найти подарка!» «Тебя любить я буду вечно, и ничего взамен не надо!» «Коснуться неба мы сумели, а это высшая услада!» «Пока мы живы, всё возможно, ведь наша нежность бесконечна!» Бархан любви — это надежно. Все остальное — быстротечно.